Глава вторая. Три визита. На следующее утро Луице покинул Ранкероль. Хотя дьявол и дал ему довольно долгий срок на поиски путей к счастью, он действовал как человек, у которого есть неотложные планы, и торопился попасть в Тулузу, чтобы затем немедленно отбыть в Париж. Париж — огромная ловушка для тех, кто считает, что жить надо в свое удовольствие. Париж словно дырявая бочка Данаит. Люди отдают ему заблуждение юности, надежды зрелых лет и сожаления седых волос. Он поглощает все, не отдавая ничего. О юноши, которых судьба еще не привела в его ненасытную утробу! Если вашему живому воображению необходимы дни веры и тишины, любовные грезы, устремленные к небу, Если вам кажется, что самое прекрасное на свете — привязаться всей душой к возлюбленной, чтобы с обожанием следовать за ней всю жизнь. Ах, не приезжайте в Париж, так как красавица введет вашу душу в великосветский ад, где ваши соперники будут давать оскорбительные клятвы в верности, нагло усмехаясь в лицо той, на которую вы взираете с колен и ведя с ней легкомысленные, беззаботные беседы, вызывающие у нее улыбку, тогда как вы трепещете, едва осмеливаясь вымолвить слово. Нет, не приезжайте в Париж, если в вашем сердце звучит гармония вечной песни ангелов. Не рассыпайте перед толпой секреты иступленного вдохновения, в котором душа оплакивает радости, о которых она только мечтает, зная, что они возможны только на небе. Вы отдадитесь на суд критиков, которые откусят вам руки, протянутые ввысь, и читателей, которые насмеются над недоступным им полетом вашей мысли. Нет, тысячу раз нет, и не думайте о Париже, если вас мучит жажда святой славы. Сопротивляйтесь изо всех сил этому соблазну. Вы потеряете больше, чем упование, вы утратите чистоту и целомудрие разума. Ибо ваш разум стремится лишь к возвышенным заботам гения, к чистому священному гимну прекрасному, к искреннему и торжественному возвеличиванию истины. Ошибка, молодые люди, ошибка. После первой пробы пера вы будете ждать внимания публики к ладному и честному слову, но вместо этого увидите, что ее привлекают непристойные анекдоты пошлых писак, истерические бредни, бумага марак. Страшные истории из криминальной хроники. Вы услышите, как публика, эта старая развратница, смеется над невинностью вашей музы и, осквернив ее распутным поцелуем, велит «Ну, скуртизанка, убирайся или же развлекай. Давай что-нибудь остренькое и жгучее, оживи мои притупившиеся ощущения. Расскажи о жутких кровосмешениях и чудовищных изменах» об ужасающих вакханалиях страстей и преступлениях. Говори же, я уделю тебе часок. За это время твое едкое ядовитое перо должно разбудить мою огрубевшую или загнившую чувственность, а иначе умолкни, умри в нищете и безвестности. Слышите, молодые люди, нищета и безвестность. Нищета — порок, наказуемый презрением, и пытка безвестностью, то есть ссылкой подальше от солнца. А ведь вы из тех, кто так нуждается в его тепле, чтобы душа не покрылась ледяной коркой. Мрак нищеты и безвестности не хотите ли, молодые люди, нет? Тогда берите перо, лист бумаги, пишите заголовок «Мемуары дьявола» и крикните своему веку «А, так ты хотел чего-нибудь соленого, чтобы поразвлечься?» Да будет так, милостивый государь, вот кусочек твоей истории. Да хранит нас Бог от двух вещей, за которые извинило бы нас общество, но не простили бы себе мы сами. Упаси нас, Боже, от лжи и безнравственности. К чему обман? Разве действительность не смешнее и порочнее наших выдумок? Сильные и слабые миры всего наслаждаются безнравственностью во мраке одиночества. Великосветские дамы и грезетки одинаково млеют от аморальных княжонок. Только одна прячет их в будуаре, а другая на чердаке. И когда их совесть вместе с книгой скрывается под шелковой подушкой или в соломенном тюфике, они ругают и презирают того, кто поболтал с ними минутку об их сладчайшем позоре. Все женщины поступают с безнравственным сочинением, как маркизы из опасных связей с приваном. Они отдаются всей душой, а потом звонят слугам, чтобы те спустились с лестницы дерзкого мерзавца, который хотел их изнасиловать. Да убережет нас Господь, если не от греха, то от лжи. Остаться в дураках – последняя глупость в эпоху, когда успех является первой рекомендацией. И повесть наша будет правдивой и нравственной, и не наша вина, если она одним не польстит, а иных оскорбит. Увы, когда несчастный Луицци пересказал нам все откровенные признания дьявола, дабы они послужили уроком тем, кого природа сотворила столь же доверчивым и слабым, как он, опустошающие разочарования все еще не убили в нем веру и надежду. И вовсе не усомнившись в добродетели, он заподозрил дьявола в неискренности. Дьявол завлекал его, стремясь убедить, чтобы нам не пойти по пути Луицы, Мы сразу свидетельствуем, что все, о чем сатана пожелал рассказать нашему другу, было чистой правдой. Несмотря на намерения барона, рассказы его раба начались раньше, чем он предполагал. Горе тому, кто получает от потусторонних сил возможность сорвать завесу тайны с человеческих поступков. Не будет ему покоя, пока он не закончит опасный эксперимент. И двойное горе тому, кто уже уступил однажды такому соблазну. Чем больше пьешь из этого кубка, тем больше хочется. Как замечательно и искренне высказался об этой ничем неистребимой потребности один изрядно налакавшийся пьяница, которому я предложил шутки ради отведать еще Бордо. С удовольствием, ибо нет ничего более возбуждающего жажду, чем бутылочка вина. Однако вовсе не жгучее желание толкнуло Луицы к просьбе о первом глотке губительного зелья отпущенного ему впоследствии дьяволом в изобилии. Никак непредвиденные им обстоятельства раньше времени возбудило оказавшееся ему безопасным любопытство, которое завело его так далеко. Луицы происходил из знатного рода и обладал большим состоянием. Первые люди Тулузы, где так много аристократических семейств, искали с ним сближения, а преуспевающие коммерсанты стремились наладить деловые отношения. Отдаленное родство связывало Армана с господином маркизом Дювалем. Это имя, которое кажется столь буржуазным, если написать его «безблагородной частицы Дю», принадлежало одной из боковых ветвей древней княжеской фамилии. Постепенно первородное имя перестало использоваться, и ветви обширного семейства сохранили только как отчество, обозначение, которое поначалу отличало их от других ветвей но когда возникала необходимость засвидетельствовать благородное происхождение, в договоры заносилась эта почти забытая фамилия. И несмотря на вроде бы купеческие прозвища господа Дюваль, Дюмон, Дюбуа, чувствовали себя более высокородными, чем маркизы и графы, гордящиеся именами своих родовых земель и замков. В то же время луицы связывали деловые отношения с негоциантом Делуа, торговавшим шерстью. Тем самым Дилуа, который обычно скупал весь настрик с многоголовых стад холеных мериносов, взращивавшихся во владениях барона. Прежде чем поручить ведение дел управляющему, Луице хотел лично познакомиться с человеком, который каждый год становился его должником на значительную сумму и сразу по прибытии в Тулузу отправился к нему. В три часа дня Арман вышел на улицу Деляпом, где жил Дилуа. Найдя нужный дом, он через ворота попал в прямоугольный двор, окруженный довольно высокими зданиями. Первый этаж по трем сторонам двора целиком занимали склады. В том корпусе, что выходил на улицу, размещались конторы. Через железные решетки в узких проемах высоких окон виднелись отблески медных корешков и красные ярлычки бухгалтерских книг. Поверх первого этажа тянулась выступающая галерея с перилами на обточенных стойках. Все двери жилых помещений выходили в эту галерею. Крыша полностью прикрывала этот внешний коридор, доходя до самого его края. Луицей, входя во двор, увидел на галерее молодую женщину. Несмотря на холод, на ней было только шелковое платье. Черные локоны волоса каймляли лицо. Она смотрела в записную книжку, в то время как внизу пять или шесть грузчиков перекидывали тюки с товаром подбадривая друг друга веселыми криками, в которые обычно вкладывается половина южного темперамента. При таком шуме никто ничего не слышал и никто не заметил Армана. Грузчики были полностью поглощены работой, а женщина сосредоточилась на своих записях. Юный белокурый красавец, стоявший во дворе, устремил свой взгляд на нее. Луица остановился, молча наблюдая за этой сценой. Госпожа Дилуа, а то была она, встрепенулась и молодой человек, внимательно следивший за каждым ее движением, весьма своеобразно прикричал «Эге-ау!». Грузчики остановились, и в глубокой тишине послышался нежный и чистый голос женщины. Тюки с шелком 107 и 108. «На склад номер один?» — громко уточнил юноша. «Нет, сегодня вечером на мойку», — тихо поправила его госпожа Делуа. «Шелк 107 и 108 на мойку!» — скомандовал юноша. Молодая женщина опять принялась за чтение. Приказчик остался на месте, по-прежнему не спуская с нее глаз. А грузчики принялись выполнять полученные указания, то и дело покрикивая друг на друга. Минуту спустя госпожа Дилуа вновь оторвалась от книжки: Эгеау! воскликнул приказчик. Вновь, как по волшебству, установилась тишина, и изящная женщина мирно произнесла звонким голоском. «Возьмите 150 килограммов короткой шерсти на седьмом складе и отправьте на предельню в долорог. Приказчик громко повторил распоряжение. Затем, подойдя к одному из решетчатых окон, щелкнул пальцем по стеклу. Открылась маленькая форточка. И Луица увидел юную белокурую головку. Приказчик повторил, но уже боязливым голосом. «Накладную в ларок на 150 кило». «Я слышала! Разорались на весь двор!» — проворчал детский голосок. Форточка захлопнулась, и Луица, подняв глаза на госпожу Делуа, увидел, как она внимательно смотрит на это окошко, и легкая печальная улыбка, несомненно адресованная милому личику, мелькнувшему за стеклом, застыла на ее губах. В эту минуту госпожа Делуа и приказчик обнаружили Луицы. Юноша двинулся было, намереваясь подойти к незнакомцу, но, взглянув на хозяйку, вернулся на свой пост под галереей. Госпожа Дилуа еще раз посмотрела в книжку, затем, закрыв ее, положила в карман передника и облокотилась на перила, подав неуловимый знак приказчику. Юноша моментально вскарабкался наверх по тюкам с товарами и оказался рядом с госпожой Дилуа, так что мог теперь слышать ее, несмотря на возню и крики рабочих. Она что-то сказала ему совсем тихо. Приказчик кивнул и обернулся, чтобы выполнить распоряжение, но госпожа Делуа остановила его и добавила несколько слов, покосившись на Луице. Приказчик опять ответил ей без слов и прямо с высоты груда тюков крикнул «Триста кило шерсти смиреносов Луица на перевалочную базу в Кастро!» Рабочие встали, и один из них с грубой физиономией резко возразил. «Взвешивайте его сами, господин Шарль, я за это не возьмусь. С этой дьявольской шерстью вечно что-нибудь не так. Мы отправляем 100 килограммов, а на место прибывает 90. «Мелишь, черт знает что!» — возмутился приказчик. «Взвешивай как следует, и все будет как надо, понятно?» Взвести ее сами, господин Шарль», — вмешалась госпожа Делуа, увидев, как возмутился рабочий, и с какой угрозой посмотрел на него приказчик. Юноша согласился все тем же знаком послушания, который, видимо, являлся основным языком общения между ним и хозяйкой. Госпожа Дилуа опять показала взглядом на Луицы, и приказчик, ловко спрыгнув прямо на землю, подошел к барону и вежливо спросил, что тому угодно. «Я хотел бы поговорить с господином Дилуа», — ответил Луицы. «Его не будет здесь еще неделю, сударь». «Но если речь идет о делах, то соблаговолить пройти в контору, бухгалтер ответит на все ваши вопросы». «Да, действительно, речь идет о делах. Но поскольку я хотел сделать ему весьма интересное предложение, то желательно было бы обсудить его с ним лично». «В таком случае, — предложил приказчик, — «может, вас выслушает госпожа Делуа?» Он указал Луица на хозяйку, которая, увидев, что говорят о ней, поторопилась спуститься и грациозно приблизилась к барону. «Что вы желаете, сударь?» – поинтересовалась она. «Я хотел бы предложить сударыня, продлить договор, который я нахожу еще более интересным, поскольку могу обсудить его с вами». Госпожа Дилуа благожелательно улыбнулась, а приказчик, услышав последние слова барона, насупил брови. Женщина знаком велела ему отойти подальше и весьма живо спросила. «С кем имею честь?» «Барон де Луица, сударыня». При этом имени она отступила на шаг, а юный красавец Шарль всмотрелся в Армана с боязливым и неприязненным любопытством. Это продолжалось не дольше мгновения, и госпожа Делуа указала Луица на дверь конторы. «Соблаговолите войти, господин барон, я к вашим услугам». Луица вошел, Шарль последовал за ним, пододвинул кресло к огромной печке отапливавший весь первый этаж, и занял место у письменного стола, где его ожидала дневная корреспонденция. Арман осмотрелся кругом и обнаружил за другим столом милую девчушку, которую он заметил раньше в окне. Она старательно что-то писала. Отроду ей могло быть лет 9-10, и она так походила на госпожу Делуа, что не оставалось сомнений, чья это дочь». Несмотря на красоту, что-то грустное и отрешенное старило ее симпатичное личико. «Госпожа Дилуа слишком строга», — подумал Луицы. «Вряд ли. В ее глазах светилась явная любовь к дочурке». В это время ребенок оторвал глаза от бумаги, но лишь затем, чтобы спросить у пожилого писца, работавшего в другом углу, «По какой цене шерсть отправлена в ларок?» «Как всегда, по два франка». «Ладно», — резко оборвал их Шарль, — «дайте мне накладную, я сам проставлю цену». Если бы при этом присутствовал дьявол, он объяснил бы Луице тайный смысл разыгравшейся перед ним сцены. Арман предположил здесь только приступ раздражительности. Красавчик Шарль, столь беспрекословно повиновавшийся малейшим движением госпожи Дилуа, являлся, как решил Арман, любовником хозяйки или, по меньшей мере, Ее поклонникам появление элегантного барона должно было его встревожить, и Луиза приписывал внезапный гнев, который он вроде бы услышал в словах приказчика, опасению, вызванному его присутствием. Луиза ошибался. В этой реплике прозвучал лишь крик купеческой души. Перед человеком, пришедшим договариваться насчет шерсти, не зачем оглашать цену, по которой ее продавали. Вот что обеспокоило Шарля. Вскоре вошла госпожа Делуа, и Луица смог рассмотреть ее поближе. Она была очаровательным созданием, а окружавшая ее обстановка еще больше подчеркивала редкие достоинства женщины. Высокая, гибкая и стройная, с томными глазами, прикрытыми сладострастной завесой удлиненных смуглых век. Казалось, только неуемная сила гнева способна распахнуть их полностью. Ее открытые точеные ножки и белокожие ручки с розовыми ноготками радовали глаз. Она выглядела такой чужой среди грубых физиономий грузчиков и протокольных лиц ее служащих, что Луица имел все основания предположить, что госпожа Делуар родилась в обедневшей дворянской семье, которую обстоятельства вынудили отдать дочь богатому торговцу. Вот почему он разговаривал с ней как сровней, что в глазах тщеславного барона являлось искусней шелестью. Заменив обворожительной улыбкой общепринятые учтивые фразы, госпожа Дилуа пригласила барона следовать за ней. Вытянув ключ из передника, она открыла дверь и прошла вместе с ним в отдельную комнату. Внешность и движения этой женщины были столь томными и привлекательными, что барон ожидал увидеть благоухающий голубой будуар, скрытый в поясе пыльных контор, как тайное любовное желание в череде скучных повседневных забот. Но вместо будуара барон попал в рабочий кабинет. Здесь царил полумрак. Свет с трудом пробивался сквозь пыльные стекла, за которыми едва просматривались железные решетки, защищавшие оконный проем. Черный письменный стол, железная касса с тройными засовами, софьяновое конторское кресло, шкафчик для хранения бумаг. Таковой оказалась меблировка кельи, которую Луице представлял себе пленительно-таинственной. Конечно, обстановка несколько расстроила сладкие фантазии барона. Но и вне храма богиня продолжала будоражить его воображение. Госпожа Дюлуа, мягко опустившаяся в кресло, положившие белые ручки на исписанные страницы раскрытой книжки, застенчиво поставившие ножки на холодный и сырой кирпичный пол, показалось Луице изгнанным ангелом, прекрасным цветком, затерянным в колючем кустарнике. У него возникло чувство, похожее на то, что он испытал однажды к покрытой шипами белой розе, выставленной сапожником на окне между глиняными горшками с базиликом и пыреем. Луице тогда купил эту розу. Приказал поставить ее в фарфоровую вазу на столик с выгнутыми ножками в своей гостиной. Роза погибла, но погибла достойно. Луица же завоевал в некотором роде рыцарскую репутацию. Однако в данном случае барон не имел возможности купить находившийся перед ним цветок. Так может ему удастся его сорвать? Прошу великодушно извинить за подобную идею и выражение. Ведь Луицы вырос при империи. Он приписал женщине фантазию или, скорее, желание, что он – звездочка в сумрачном небе ее бытия, единственное светлое воспоминание, что останется с ней в холодных сумерках будущего. Луицы знал, что он при Гоши молод. Любовные интонации звучали в его речи. Он не был слишком рассудителен, чтобы оставаться бессердечным и слишком сентиментальным, чтобы терять рассудок. Словом, он принадлежал к тем мужчинам, что пользуются большим успехом у женщин. Эти мужчины страстны, но осторожны. Они задушевны и в то же время благовоспитанны. Они любят, но не компрометируют. А Луидзе столько раз соблюдал эту предпочтительную в самых лестных любовных связях середину, что считал себя искусным обольстителем. Самомнение мужчин, как известно, обычно является искаженным отражением уступчивости женщин. Итак лууицы продолжал столь пристально рассматривать сидевшую перед ним женщину, что она смущенно потупила взор и мягко проговорила. Господин барон, вы пришли, я думаю, чтобы предложить мне какую-то сделку насчет шерсти. Вам, ну что вы сударыня возразил Луици. Я пришел к господину Дилуа. С ним я бы охотно поговорил о ценах и котировках, хотя мало в них смысла, но боюсь, что с вами подобное, «Я уполномочена моим мужем», — быстро заверила его госпожа Дилуа и с улыбкой закончила фразу Луицы. «Сделка будет выгодной». «Для кого, сударыня?» «Для нас обоих, надеюсь». Она на мгновение запнулась, но продолжила ласково глядя на барона. «Если вы плохо разбираетесь в бизнесе, то я... Я порядочный человек и постараюсь оформить все по справедливости». «Это будет непростым делом для вас, сударыня», — И, вероятно, я кое-что потеряю при сделке. Но почему же? Не смею сказать, но вы можете и сами догадаться. Говорите, господин барон, не стесняйтесь. Коммерсантам не привыкать к самым причудливым условиям. Условия, которые я хочу обговорить, вы сами его предложили. Я? Я еще ничего не предлагала. И тем не менее, я согласен. Это условие позволит мне вспоминать вас, как самую очаровательную женщину, что я когда-либо встречал, и в то же время даст мне возможность оставить и себе не менее приятные воспоминания». Госпожа Дилуа стыдливо покраснела и с взволнованным оживлением промолвила. «Муж не давал мне полномочия на что-либо подобное, и я не торгуюсь на сей предмет. «Вы слишком скромны и послушны», — упорствовал Луицы. «Я всего-навсего честный человек» оборвала его госпожа Дилуа довольно сурово, дабы покончить с этой темой. Она открыла папку, нашла нужную пачку бумаг, раскрепила ее, вытянула один лист и смущенно предъявила его Луицы, будто прося прощения за только что допущенную суровость. «Вот», — сказала госпожа Дилуа, — «договор, заключенный шесть лет назад с господином бароном, вашим отцом». Если у вас нет намерений улучшить породу ваших овец или тем более ухудшить качество шерсти, то я считаю, вы можете утвердить сумму этого договора. Вот посмотрите, здесь стоит подпись его милости. Он обсуждал договор с вами, не унимался Луицы. Если это так, то я бы на него не положился. Успокойтесь же, сударь. В раздражении госпожа Делуа слегка прикусила верхнюю губу и показала барону ослепительно-белые зубки. «Успокойтесь, я вышла замуж меньше шести лет назад». Она еще не закончила фразу, как дверь приоткрылась, и детский голос робко произнес. «Мамочка, господин Лукас непременно хочет поговорить с вами». Это была та самая десятилетняя девочка, которую Луица заметил в конторе. Ее появление именно в тот момент, когда госпожа Дилуа сообщила что вышла замуж не больше шести лет назад, явилась откровением для Луицы. Услышав обращение мамочка к госпоже Дилуа, которая, естественно, могла бы объяснить, была ли девочка ребенком господина Дилуа, Луицы живо обернулся к прелестной купчихе. Та покраснела до корней волос и потупила взор. «Так это ваша дочь, сударыня?» – молвил Луици. «Да, сударь», – простодушно подтвердила госпожа Дилуа и обратилась к девочке. «Каролина, я приму господина Лукаса. Оставьте нас». Госпожа Дилуа полностью пришла в себя и протянула Луица бумаги. «Возьмите договор, господин барон, посмотрите его как-нибудь на досуге. Мой муж возвратится через неделю и почтет за честь встретиться с вами». «Я уезжаю раньше, но и оставшегося времени более чем достаточно, чтобы тщательно изучить договор». «Впрочем, я подписал бы его немедля». «Если бы предлагаемая вами отсрочка не давала мне права еще раз увидеть вас». Мадам Дилуа вновь обрела уверенно кокетливый вид и сообщила. «Я всегда на месте. Какое время вам удобно? Любое, какое пожелаете». После этих слов она сделала один из тех учтивых реверансов, с помощью которых женщины ясно и недвусмысленно требуют «Сделайте одолжение, пойдите вон, пожалуйста». Луице вышел. В первой конторе все оставались на своих местах. Проводив гости госпожа Дилуа протянула руку стоявшему рядом с печкой высокому мужлану, который весело поздоровался с ней. «Добрый день, госпожа Дилуа!» «Добрый день, Лукас!» — ответила она с той самой приветливой улыбкой, что так очаровала Луицы. Барон заметил ее, когда обернулся, чтобы окончательно попрощаться, и был чувствительно задет. Выйдя из дома Делуа, Луица направился к маркизу Дювалю. Хозяина дома не оказалось. Тогда Луица спросил маркизу Дюваль. Слуга ответил, что не знает, может ли госпожа его принять. «Так потрудитесь доложить», — вспылил Луици. давая Лакею понять, что он не привык, чтобы ему перечили. «Скажите», — добавил Арман, — «что барон да желает ее видеть». Лакей застыл на какой-то момент в нерешительности казалось, обдумывая, как ему лучше доложить. Появилась горничная. Слуга подбежал к ней и быстро что-то зашептал, как бы обрадовавшись возможности переложить на чужие плечи порученное ему дело. Горничная нагло уставилась на барона и переспросила язвительным тоном, «Как бишь зовут этого господина?» «Мое имя совершенно не относится к делу, барышня. Я хочу поговорить с госпожой Дювали, и хочу знать...» «Может ли она сейчас принять?» «Ну что ж, пожалуйста, не может». Это было уже слишком, чтобы Луидса отступил по прихоти лакеев, от которых зависит, видите ли его визит. И он резко заявил, «Тогда я доложу о себе сам». Барон направился прямо к открытой двери гостиной. Слуга отошел в сторону, но горничная встала перед дверью, как скала. «Сударь, я же сказала, вы не можете ее сейчас видеть». «Странно вам говорят, а вы...» «Прошу вас, оставьте ваши дерзости при себе и предупредите хозяйку». «Что там за шум?» — донесся в это время голос из дальнего угла гостиной. «Люси», — громко спросил барон, — «в какой час вам можно нанести визит?» «Ах, это вы, Арман!» — удивленно воскликнула госпожа Дюваль и, плотно прикрыв за собой дверь комнаты, из которой только что вышла, пошла навстречу барону. Арман приблизился к маркизе, ласково расцеловал ей руки, после чего оба сели у камина. Люси с изумленным восхищением и в то же время покровительственно разглядывала барона. Мадам Дюваль была 30 лет, Луице 25, а потому подобная манера изучения была позволительна ей как женщине, которая видела когда-то резвого подростка 14 лет, превратившегося теперь в блестящего молодого человека. После молчаливого обследования лицо госпожи Дюваль внезапно омрачилось. Невольные слезы набежали на глаза. Луицы ошибся, решив, что понял причину ее грусти. «Вы сожалеете, конечно, как и я», — заговорил он, «что наше свидание происходит по столь печальному поводу, и что смерть моего отца...» «Не в этом дело, Арман», — прервала его маркиза. «Я едва знала вашего отца». «Да и вы сами были далеки от него в течение последних десяти лет. Так что навряд ли при известии о его смерти вы горевали, как при потере горячо любимого и близкого человека». Луица промолчала, Маркиза после некоторой заминки повторила. «Нет, не в этом дело. Просто ваш визит состоялся в весьма своеобразную пору». Грустная улыбка показалась на губах Люси. И словно оживившись от этой улыбки, она продолжала. «По правде говоря, Арман, жизнь весьма странный, Роман. Вы надолго в Тулузе? На неделю. Возвращаетесь в Париж? Да. Вы увидите там моего мужа. Как, его избрали депутатом всего неделю назад, и он уже в дороге? Сессия начнется не раньше, чем через месяц. Я думал, вы поедете вместе. О нет, я остаюсь, мне слишком нравится Тулуза. Но вы совсем не знаете Парижа». «Я знаю достаточно, чтобы не желать туда ехать. За что же вы его так не любите? О, у меня есть свои причины. Я не настолько молода, чтобы блистать в салонах, и не настолько стара, чтобы заниматься политическими интригами. Вы достаточно умны и прекрасны, чтобы преуспеть где бы то ни было». Маркиза вяло покачала головой. «Вы не верите ни одному своему слову, барон. Я очень стара, мой бедный Арман. «Главное, стара душой!» Арман осторожно наклонился к кузине и промолвил, понизив голос. «Вы несчастны, Люси!» Взглянув украдкой на дверь своей комнаты, она вместо ответа быстро и очень тихо предложила. «Приходите часов в восемь на ужин, мы поболтаем!» Коротким кивком Маркиза попросила его удалиться. Он взял ее за руку, и она сильным судорожным движением сжала его запястье. «До вечера, до вечера!» Опять совсем тихо прошептала Люси и живо вернулась к себе. Но дверь открылась не сразу. Без всякого сомнения там кто-то подслушивал и не успел отступить достаточно быстро. Луица остался один и, пораженный своей догадкой, медлил с уходом. Вскоре он смутно услышал гневный мужской голос. Открытие смутило барона, и, сильно обеспокоенный, он вышел. «Мужчина скрывается в комнате женщины и разговаривает с ней в таком тоне. Мужчина, если он не муж, не брат, не отец, то любовник». «Любовник? У маркизы дюваль?» Луици не смел поверить. Подобное не укладывалось у него в голове. Многие его воспоминания защищали Люси, и он решил, что угадал, какое новое горе настигло его бедную кузину – бы знал когда-то несчастную девятнадцатилетнюю Люси, которая сохла от неистовой любви, но воспротивилась ей всеми силами христианской добродетели. Погруженный в прошлое, Луица направился к дому своего нотариуса, господина Барне, с которым также хотел познакомиться. Вскоре он нашел нужный дом, но поистине то был день отсутствующих мужей. Его приняла госпожа Барне, сухопарая худющая шатенка небольшого росточка с тусклыми голубыми глазками и тонкими губками. Когда служанка отворила дверь спальни, доложив о посетителе, госпожа Барне отозвалась визгливым голосом. «Кто этот господин? Я не знаю его имени. Хорошо, просите». Луица вошел, и госпожа Барне поднялась ему навстречу с надетым на левую руку простым белым чулком, который она штопала. «Что вам угодно?» — спросила она щурясь. Возможно, плохое зрение помешало ей разглядеть изысканную осанку Луицы, иначе она несколько смягчила бы свой не очень-то учтивый тон. «Сударыня», — представился Арман, — «я барон де Луицы. Как клиент господина Барне, я был бы чрезвычайно рад встретиться с ним». «Ах, господин барон!» — воскликнула госпожа Барне, срывая с левой руки дрявый чулок и бесстрашно втыкая иголку себе в грудь тем самым давая Луице понять, что щит, который ее прикрывал, состоял никак не меньше, чем из трех слоев муслиной ваты. Присаживайтесь. Нет, нет, не на стул, прошу вас, в кресло. Как здесь нет кресла? В комнате женщины нет кресла. Весьма провинциально, не правда ли, господин барон? Но у нас есть кресло, сколько угодно кресел, поверьте. Марианна, Марианна, принесите кресло в гостиную и снимите с него чехол». Луице попробовал было прервать эту хлопотливую возню, возразив, что стула более чем достаточно, так как он вскоре уйдет. Но жена нотариуса не хотела ничего слушать, и все суетилась, убирая за шторы какое-то старое трепье и грязные носовые платки, разбросанные по всей комнате. Вскоре появилась Марианна с креслом из крашеного дерева, покрытым плешивым утрихтским бархатом весьма почтенного возраста. Она водрузила его у камина, где не хватало только огня. Госпожа Барне опять распорядилась. «Марианна Поленья!» «Бог мой, сударыня, вы напрасно беспокоитесь, ведь я ненадолго. Я пришел к господину Барне буквально на два слова и... Господин Барне ни за что не простит, если я отпущу вас без ужина, так как, смею надеяться, господин барон...» «Соблаговолит отведать овощного супчику?» «Помилуйте, сударыне, я уже принял другое приглашение и буду вам очень обязан. Я еще вернусь как-нибудь к господину Барне за нужными мне сведениями». «Сведениями? Господин барон, вам не нужно ждать моего мужа». «Ах, кто больше меня может рассказать о Тулузе? Я знаю этот город как свои пять пальцев от подвалов до чердаков». Мои предки служили на важных постах. Отец госпожи Барне был судебным исполнителем. Я знаю о людях больше, чем они думают, и, конечно, больше, чем им хотелось бы. Так что присаживайтесь, господин барон. Я с радостью дам вам любые необходимые справки». Луица поначалу не намеревался воспользоваться поспешной услужливостью госпожи Барне, но все-таки он присел, надеясь откланяться после нескольких малозначащих фраз. Дело, по которому он решил побеспокоить нотариуса, несколько смущало его. Но собеседница не оставила ему ни секунды, и он не успел высказать ничего предосудительного. «Господин барон, может быть, желает приобрести недвижимость? Если вы намереваетесь вложить средства в производство, то мой муж мог бы заняться для вас плавильней господ Жаков. В конце ноября ее хозяева получили 31 тысячу франков». В конце декабря еще 33 722 франка от трех фирм, из них две в Байоне, с которыми господа Жаки проворачивали неплохие дела. Но затем эти фирмы одновременно пропустили срок выплаты и не смогут сделать их и в феврале. Поскольку это честные люди, я уверена, что если у кого-нибудь найдутся наличные деньги, то они уступят завод по сходной цене. Если только не ввяжется жена господина Жака-младшего. Все знают, что ей принадлежат пять прекрасных ферм, которые она сдает в аренду всем желающим. Она получила их от матери, от той самой Монетты, ради которой разорился граф де Фер. Это имущество и монеты то обошлось недорого, а уж тем более ее дочери. Но в конце концов она им распоряжается. Но у госпожи Жак характер матери. Она экономит на яйцах, готовя омлет, и не позволит заложить ни на одно су свое хозяйство. Когда госпожа Барне начала свой сумбурный монолог, Луице даже не старался вникнуть в его смысл. Но вдруг у него возникла идея расспросить ее по-настоящему. Это случилось в тот момент, когда она перешла от рассказа о господине Жаке к его жене. Барон предположил, что супруга нотариуса – поведает ему о том, что он ни у кого больше не осмелился бы спросить, а госпожа Барне, похоже, только дай ей взять след, с превеликим удовольствием выболтает все, что ему так хочется узнать. Поэтому, как только жена нотариуса умолкла, барон поторопился сказать, «Я вовсе не желаю что-либо приобретать, по крайней мере сейчас, но у меня деловые отношения со многими людьми в Тулузе и, между прочими, с господином Делуа». «Госпожа Барне скривилась. Что, он замечен в каких-то нехороших делах?» «Признаться, господин барон, по меньшей мере в одном, которое продолжается до сих пор. В каком же?» «В женитьбе на своей жене. Она его разоряет?» «Я не заглядывала в кассу господина Делуа. Не могу сказать ничего плохого о его заведении, но бедняга знает о своих делах не больше, чем я». Кроме того, его жена и первый приказчик, господин Шарль, ведут его счета. И если этому простаку есть на что пойти выпить чашечку кофе и сыграть партию в домино «Карбала», то он и не стоит большего. Значит, госпожа Дилуа разбирается в торговле. Она отлично разбирается во всем, что ей нужно. Хитрая бестия. Грязетка, делавшая детей со всеми подряд и выскочившая за первого торговца шерстью в Тулузе. О, она приведет и сотню таких, как ее муж. Включая и господина Шарля. Шарль тоже та еще шельма. Я прекрасно знаю этого типа. Он служил у нас клерком до того, как устроился приказчиком к господину Дилуа. Было время, когда мы знались с этими людьми. Но я объявила мужу, что если он еще раз пригласит эту блудливую кошку, я захлопну дверь у нее перед носом. «Ах, сударь, а ведь когда-то Шарль был очаровательным, преданным, внимательным и предупредительным юношей». «Может быть, он и сейчас такой для госпожи Делуа?» «Бог мой, господин барон, да будь он для нее хоть кем, меня это не касается». «Я с ним встречался, кажется, весьма симпатичный паренек». «Да уж, выглядит-то он отлично. Но какой он бессердечный, господин барон, какой неблагодарный». И это после всего, что мы для него сделали. Господин Барне тоже, конечно, любил его, заметил Луици с бесхитростным видом. Госпожа Барне, попавшись на эту уловку, необдуманно воскликнула. «Мой муж? Ну что вы, господин Барон, ничего подобного!» Барон не подал виду, что уловил невольное признание госпожи Барне. «У него было еще о чем порасспросить?» А потому он не хотел настораживать словоохотливую собеседницу. И он заявил с видимым безразличием. Что ж, мне очень пригодится ваше хорошее мнение о фирме Дилуа, с которой мне предстоит только заключить договор о купле-продаже шерсти. Но не это главное. У меня есть свободные средства, которые я собираюсь дать взаймы под залог недвижимости. А потому я хотел бы разузнать о состоянии имущества одного весьма известного человека, «Для этой цели, господин барон, нет ничего лучше, чем городская регистратура». «Конечно-конечно, сударыня, но я не могу пойти туда сам. В Тулузе все моментально становится известно, и, возможно, маркизу Дювалью это не понравится». «Как маркиз Дюваль собирается взять суду под залог?» – крайне удивилась госпожа Барне. «Не может быть. Маркиз наш клиент, он никогда не говорил нам об этом». «Как?» — ахнул Луицы. «Господин Дюваль, ваш клиент?» «Да, точно так же, как и многие самые знатные, не уступающие вашему имена Тулузы, и вовсе не со вчерашнего дня. Дела Дювали мы ведем уже более 50 лет. Именно господин Барне составлял брачный контракт ныне здравствующего маркиза. Это событие меня до того ошеломило, что я помню его столь же ясно, как сегодняшнее утро». Передо мной и сейчас стоит выражение лица господина Барне после подписания. Он словно сошел с ума. Что же тогда произошло? «Ах, господин барон, не могу вам сказать, это профессиональная тайна нотариуса, это свято. Я ее знаю только потому, что господин Барне так волновался в первые минуты, что сам не понимал, что говорит и что делает. Сударыня, я человек сдержанный». «Лучшее средство сохранить тайну, не знать ее». «Вы правы», — согласился Луицы. «И я не хочу выведывать лишнее. Но могу предположить, что госпожа Дюваль сейчас совершенно счастлива. Бог знает господин барон, и Бог должен это знать, так как она только им и живет. Она набожна до фанатизма, только и делается, что кается и постится». «Что ж, здесь нет ничего предосудительного, каждый волен устраивать свою жизнь, как ему заблагорассудится. Я только боюсь, как бы она не погибла от добровольных мук». Луице поднял глаза на часы, встроенные в брюхо самшитовой обезьянки, висевшей на каминном домоходе, и увидел, что уже почти восемь. Он поднялся. То немногое, что он разузнал о маркизе Дюваль, только разожгло его любопытство. Но он решил остановиться. Образ Люси пробуждал в сердце Луицы сладкие воспоминания детства. Он даже не догадывался, что может поведать госпожа Барне, но у него пропало всякое желание ее слушать. Редко нам хочется узнавать о дорогих созданиях мнение людей определенного сорта. Есть имена, звучащие в душе прекрасной музыкой, которую никто не в состоянии воспроизвести на наш лад. Неприятные голоса ломают эту мелодию, только произнося любимое имя. Нельзя сказать, что Луицы испытывал что-то подобное к Люси. Но разве она не являлась его родственницей, другом детства и предметом юношеских грез? А потому его дворянское самолюбие оскорбило бы любое суждение госпожи Барне о маркизе Дюваль. Барон тепло распрощался с женой нотариуса и направился к своей гостинице, поглощенный размышлениями о том, что он заметил в доме благочестивой маркизы.